Глава 5. Фрейм из ледяных туннелей. Люди думали, что мировой порядок незыблем как камень, и прочен, как скала. А оказалось, что он лишь вода, тающий снег, и может измениться в считанные мгновения. Любая стабильность – всего лишь ненадежная иллюзия. Стабильности не существует, несмотря на то, что многие в нее верят». Лишь один новый и ранее неизвестный фактор способен полностью изменить структуру существующего порядка. И этим фактором может оказаться что угодно. Неизученная болезнь, стихийное бедствие или небесное явление. Человек. Летопись эры исполнения желаний. Лампочка под потолком осталась мертвой. Но у меня были припасены свечи. В неверных бликах огня мелькнули зеленые глазищи и я едва не швырнула в незваного гостя ботинком. Но это оказалась всего лишь замёрзшая кошка, притаившаяся на кресле. Я открыла для неё банку с дешёвой рыбой, поставила на пол. Кошка ответила голодным урчанием и накинулась на угощение. А я, устроившись у свечи, снова открыла ящик и посмотрела бумаги, плотно сжав губы, чтобы ни звука сквозь них не просочилось Перед глазами плыло, когда я видела имена. Зверь-летописец, фантом и Лино. Лино! Я пока не понимала до конца, что именно попало мне в руки. Но это оказалось настоящим сокровищем. Я одержала артефакт. Что-то изначальное, созданное пятью правителями и самим богом. Что-то, напитанное их силой и магией. Что-то настолько ценное, что посрамит все богатства облачного хранилища. У меня кружилась голова, когда я думала об этом. Моё первое воспоминание после забвения. Я стою на незнакомой улице, пахнет дымом и пеплом. Я не помню, кто я, куда шла и зачем. В моих руках палка, а на земле выведена буква «Л». Словно я начала писать какое-то слово, но не успела. Я ощущаю невыносимую потерю, словно в один миг лишилась всего самого важного. Впрочем, так и было. Забвение стёрло мою память. Я умела ходить, держать вилку и даже читать но не помнила ничего о себе. Забвение оставило людям все навыки и умения, но удалило воспоминания о прошлом. Рядом стоял этот самый ящик, и я знала, что он важен для меня. Очень важен. Но кто мне его дал? С кем я была в тот момент, когда пришла пустота? Каждый раз, когда я об этом думаю пытаюсь вспомнить прошлое, голова раскалывается от боли, а горло сжимается от чувства потери. Говорят, это не характерная реакция. Большинство людей освободились и от памяти, и от привязанностей. Я снова посмотрела на ящичек. Почему в нём оказались мои фотографии? Откуда эта папка с листами? Что происходит? Когда в мою коморку постучали ищейки, я сидела в кресле и гладила сытую кошку. К счастью, этих силовиков я видела впервые, и они вели себя вежливо. Мигающая лампочка ожила и теперь тускло мерцала под потолком. Силовиков было двое. На их вопросы, где была, когда пошёл вишнёвый дождь, и чем занималась, я отвечала спокойно и даже безмятежно. «Вы видели, кто мог сотворить это безобразие?» — поинтересовался тот, что помоложе. «А значит, это кто-то сотворил? Человек?» И щейки переглянулись. «Похоже на несанкционированное исполнение заветного желания. В нашем реестре ничего подобного не значится», — неохотно ответил второй. «Кстати, это преступное желание, потому что оно нарушило второй закон Лино». «Дождь из вишен мог нанести вред этому дому и его жильцам, но мы непременно разберёмся и арестуем нарушителя. Покажите вашу руку, Эл Рид». Я задрала рукав. Использованное желание менять цвет метки с золотого на чёрный. Но на мне не было рогатого знака. Моя кожа была совершенно чистой. И впервые в жизни я этому порадовалась. «Сочувствуем», — пробормотал молоденький силовик, рассматривая мою руку. «Считается, что золотой знак не достался тем, кто в прошлом не сделал ничего достойного, попросту не заслужил. Чем более праведную и благородную жизнь вел человек, тем больше на его руке заветных желаний. А вот тем, кто в прошлом лгал, воровал, предавал или делал другие гадости, знаков не досталось. Орден называет это правилом божественного воздаяния. Но стоит вспомнить толстяка Марфиса, я начинаю сильно сомневаться в справедливости такого распределения. Как бы там ни было, мне желание не досталось. Возможно, до забвения я просто не успела сделать ничего хорошего, чтобы его заслужить. «Идём, Клим, здесь нам делать нечего. Если вспомните что-то подозрительное, немедленно призывайте ищеек. Но помните о штрафе за незаконный вызов». «Непременно», — уверила я, выпроваживая мужчин. Ещё раз окинув мою комнатушку внимательными взглядами, ищейки, наконец, удалились. Я в очередной раз заперла дверь и вернулась к кошке. Та, пригревшись, заснула, хоть порой и поглядывала бдительно, приоткрывая желтый глаз. Странный дождь прекратился. То ли закончилась сила произнесенных мною слов, то ли сработали силовики и устранили незаконную магию. Вишни собрали шустрые соседи. Ни одной ягодки не осталось. Из моего чердачного окна не было видно набережную, но порой даже сюда долетали звуки веселья и музыки. Там, среди винных фонтанов и огней, никто не заметил случившегося в Пятом переулке. Вишневая туча исчезла, а от ягодного дождя остались лишь воспоминания. Но я ощущала себя почти счастливой. Первым делом пришлось заглянуть в торговую лавку и купить крепкую сумку с ручкой через плечо. Оставлять ящичек в комнате я больше не рискну как подумал, что весь этот месяц сокровище дожидалось меня в плохо запирающейся каморке пока я пахала у толстяка Марфиса. Кто угодно мог влезть на чердак и стащить мой тайник. Но теперь-то я его не выпущу из рук. Буду носить с собой. К счастью, ящичек небольшой, размером с ладонь, и совсем легкий. Сумку я выбрала из прочной холщовой ткани с надежными креплениями и ремешками, а когда стала укладывать внутрь ящичек, Ко мне подошёл любопытный продавец. Я крепче обхватила тайник, но торговец лишь восхищённо присвистнул. «Интересная у вас вещица. Вы позволите?» Я нахмурилась. Отдавать коробку в чужие руки не хотелось. Но продавец, маленький и тщедушный, не выглядел опасным. Да и лавка была совершенно пустой. Подумав, я протянула торговцу тайник, и он с любопытством принялся вертеть коробочку. «Вы уже видели подобное?» «Это депозитарий». С удовольствием поведал продавец. Ящик для хранения ценностей. Не горит, не тонет. Вскрыть можно только условными словами, паролем. Таких уже не делают. Почему? Так неудобные, в них нет функции сжимания. В новых-то можно установить любой размер и положить в них хоть гору золота. А в этих нет. Неудобные. Хотя, как по мне, в этих депозитариях есть своя прелесть. Ваш депозитарий из самых первых образцов. Лавочник покачал тайник на ладони. «Думаю, первый-второй год эры исполнения желаний. То есть её сделали в период хаоса? Именно. А где? Где её изготовили?» Не веря в свою удачу, произнесла я. «Хм. Думаю, не ошибусь, если назову мастерскую Людвига. Когда я видел его в последний раз, он проживал в Соларит Волсе, на улице древесных мастеров. Старый Людвиг все свои депозитарии покрывал вот таким чёрным лаком, Говорил, это напоминает ему шоколадную глазурь на пончиках. Мастер Людвиг тот еще обжора. Продавец весело подмигнул, и я улыбнулась. «Здесь должен быть отличительный знак серии. Ага, вот же он. Видите этот полумесяц? Людвиг на все свои изделия ставит знаки». Я забрала свой депозитарий и сунула его в сумку. «Как думаете, мастер Людвиг может вспомнить, кому продал этот ящичек?» Но на это продавец лишь развел руками а когда узнал, что продажа состоялась много лет назад, и вовсе погрустнел. Но я покидала лавку окрыленная. Впервые за долгие годы у меня появились зацепки, ниточки, которые приведут к моему прошлому, к моей семье. Я найду их. Я верну себе то, что украл у меня проклятый Лино. За месяц проживания в Арвендале я ни разу не бывала в его туннелях. Только сойдя с корабля и поняв, что хорошее жилье на набережной мне не по карману, я забрела в район, где начинались ледяные лабиринты. Но мрачное, полное теней и странных личностей место отбило охоту в нем селиться. Даже несмотря на небольшую плату. Тогда я решила, что лучше буду платить больше, экономить на продуктах, но видеть из окна неба. И вообще иметь в своей комнатушке хоть крохотное, но окно. Те, кто проживали в туннелях, были лишены подобного удовольствия. Мрачные коридоры некогда прорыли прямо в леднике, обустроив внутри дома, лавки и даже рынок. Правитель Арвендаля потратил одно из своих бесчисленных заветных желаний, чтобы туннели не таяли от тепла, света и дыхания. И все же порой случались обрушения, о которых шептались на улицах, но умалчивали в городском вестнике. И спускаясь по узкой лестнице, я надеялась, что сегодня обойдется без рухнувшего на голову льда и снега. К моему удивлению, внутри туннелей кипела жизнь, почти такая же оживленная, как на набережной. Ледяные коридоры то сужались до тесных тропинок, то разрастались в целые площади, на которых торговали, ругались, ели горячие пироги и дрались. Пару раз я шарахнулась в сторону, пропуская пошатывающихся заблдык, гуляющих в обнимку с бутылками горячительного и веселыми девицами. Здесь даже были свои зеленые и алые комнаты, подражающие заведениям наверху, но без претензий на аристократизм и дороговизну. Я отмахнулась от страстных призывов зайти на Алый огонек и выбрать себе развлечения по вкусу. Один раз в сумраке туннеля навстречу выплыло странное рогатое существо, и даже убегая, я чувствовала его алчный, уже почти нечеловеческий взгляд. Такие порождения хаоса и магической волны обитали в подворотнях и трущобах каждого королевства. Существо отстало, а я снова оказалась на торговой улочке. «Эй, красавица!» Ко мне подскочил старик в бордовом кафтане. Носить роскошные длиннополые одеяния, украшенные мехом и вышивкой, подражая элите Арвендале, считается престижным. Один кафтан может стоить дороже, чем приличный экипаж или даже автомобиль. «Богачи тратят на такую одежду целое состояние». Но кафтан торговца был явно с чужого плеча. Бархат не сходился на груди и блестел проплешинами. За спиной мужика торчали многочисленные сачки, трубки и сетки. С широкого пояса до самых колен свисали грозди склянок. Я хотела пройти мимо, но бородач торопливо произнес. «Распродажа снов, красавица! Шикарные, дорогие сны, только самые лучшие!» «Не хуже, чем у самого правителя Дмитрия. Бери, три сна по цене одного. Добросон плохого не продаёт». «Ну да, конечно, прямо как у правителя», — не поверила я. «Дмитрий — повелитель грёз, а ты, видать, его правая рука? Все знают, хороший сон стоит дорого, а за медяк продают лишь жалкие подделки». «Обижая желтоглазая», — склонился ниже бородач. «У меня особая разработка, я не делаю подделку». «Я ловлю обрывки грез, самых настоящих. Оттуда!» Торговец многозначительно ткнул пальцем в ледяной потолок. «Да, не целиком, лишь кусочки, но я никого не обманываю, и сны у меня выходят хорошие, качественные, натуральный продукт. Возьми хоть один, на пробу, тебе понравится». Я хотела уйти, но старик так умоляюще смотрел, что моя рука сама собой вытащила медяк и сунула в его ладонь. В ответ я получила широкую беззубую улыбку и маленький полупрозрачный шарик, который положил в сумку. «Не знаешь, где живёт Фрейм?» — спросила я напоследок. «Так тебе вон туда, красавица, дверь возле танцующей статуи». Я кивнула и двинулась в сторону от галдящей толпы и торговцы с нами. «Не пожалеешь, красавица!» — кричал он мне вслед. «Ещё придёшь! Добросон продаёт лучшие сны!» Шестой туннель, вопреки логике, располагался сразу за третьим и перед девятым. Ледяные коридоры достраивали и перестраивали много раз, не соблюдая правильную нумерацию. Увидев черную шестерку на ледяной стене, я не смогла сдержать вздох облегчения. Туннель извивался змеей, а потом неожиданно расширился, и я увидела ледяную скульптуру. Возможно, кто-то из жителей ледяного подземелья хотел украсить это место, и, надо признать, он обладал выдающимся талантом. На несколько мгновений я замерла, рассматривая хрупкую женскую фигуру, укрытую тканями. Они разлетались во все стороны, словно девушка танцевала. Прозрачный лёд казался невесомой вуалью. Окутывал изящный стан, оставляя обнажёнными плечи, ноги, спину, но полностью скрывая лицо. Танцующая статуя оставляла ощущение полёта и ещё почему-то непонятную дрожь. Мотнув головой, чтобы стряхнуть оцепенение, я постучала в дверь за извоянием. Потопталась, прислушиваясь. Показалось? Или изнутри донёсся голос? Не выдержав, толкнула дверь и вошла. За створкой была небольшая комната. В ней ширма, из-за которой слышался плеск воды. Обстановка могла бы посоперничать с кудостью с моей коморкой под крышей. Узкая кровать у стены. Напротив жаровня и грубо сколоченный стол. На полу тонкий. И стертый половик из разноцветных кусочков вот и весь интерьер я поежилась от низкого потолка с ледяными наростами и довольно прохладного воздуха почему парень имевший в запасе заветное желание живет в таком ужасном месте он мог бы обменять свой знак на хорошее жилье наверху или оставлял на какую-то другую мечту тогда еще более странно что фрейм пожертвовал желанием ради незнакомки на миг возникло отчетливое ощущение угрозы «Может, уйти? Пока не поздно. Но нет, мне нужны ответы». Пока я рассматривала интерьер, плеск прекратился. Из-за ширмы, вытираясь полотенцем, вышел хозяин комнаты. Мы уставились друг на друга в одинаковом изымлении. Он потому что явно не ожидал увидеть меня, сидящего на его стуле. Я потому что не думала, что под огромным пальто и размочаленным шарфом скрывается довольно красивое мужское тело. Взгляд помимо воли прилип к мускулистым рукам и плечам, а потом беспомощно сполз вниз, на живот парня и его бёдра, к счастью, скрытые мягкими штанами. Фигура Фрейма оказалась поджарой и рельефной, словно у бегуна. От созерцания меня отвлёк довольно грубый оклик. «Какого чёрта ты тут делаешь?» Я моргнула, возвращаясь в реальность. «И что на меня нашло? Подумаешь, полуодетый парень, тоже мне не невидаль». Орден Лино утвердил, что никаких чертей не существует. Это старая присказка исчезнувшего мира. Довольно глупо пробормотала я, и Фрейм удивленно поднял брови. Он явно ожидал каких-то других слов. «Я принесла тебе вишен?» Высыпала на стол ягоды. «Немного подмёрзли, но так даже вкуснее. Попробуй». «Я не люблю вишни». Фрейм по-прежнему стоял посреди комнаты и выглядел недовольным. Хотелось уйти. Но тут я ощутила спасительную злость. «Ты всё наврал», — глухо произнесла я. «Ты знаешь имя правителя Арвендаля. То самое имя. Забытое, тайное, стёртое пустотой. Кто ты такой?» Понимание вдруг озарило вспышкой золотого света, и я застыла поражённая. «Ты... ты что же? Ты что-то помнишь? Так?» В один миг парень оказался за моей спиной и зажал мне рот ладонью, мокрой. «Ты чокнутая». Зашипел он мне на ухо. «Хочешь, чтобы сюда явился отряд ищеек?» «В туннелях у каждой стены есть уши. и Язык, чтобы докладывать наверх. Тебе никто не говорил, что нельзя вламываться в чужие дома без спроса э Возмутилась я. Из-за прижатой к губам ладони получилось что-то невнятное. Фрейм шикнул и ладонь убрал. «Я стучала, но ты не услышал, а мне надо было с тобой поговорить. Обсудить несусветную чушь, которая пришла в твою голову, мрачно осведомился Фрейм. «Я не уйду, пока ты мне всё не расскажешь». «Зря я тебя вытащил из тюрьмы. Воздух-каземат благотворно влияет на мыслительные процессы. А теперь выйди». «Никуда я не пойду, я...» Фрейм сделал шаг и оказался передо мной, хмурый и мокрый. «Мне надо одеться», — произнёс он. Я постояла, наблюдая, как скатывается с пряди его волос капля воды. Сначала набухает прозрачной бусиной а потом плюхается на плечо парня и разлетается мелкими брызгами. Кожа Фрейма покрылась мелкими мурашками, светлые волоски на руках встали дыбом. Верно, он совсем замерз. Очень ценное наблюдение, Эл. Развернувшись, я стремительно выскочила за дверь. Пока я снова топталась возле танцующей ледяной скульптуры и размышляла о том, что в комнате Фрейма вполне может оказаться другой выход, и парень просто улизнет, дверь снова открылась. На этот раз новый знакомый ждал меня полностью одетым. Даже в пальто и своём неизменном шарфе. И был ещё более злым, чем когда я покидала его жилище. «Никогда не входи ко мне без стука. Ясно тебе?» Прошипел он. Вроде тихо произнёс, а мне стало ощутимо не по себе. «Но я стучала!» Задрала повыше нос, чтобы выглядеть увереннее. «В туннелях нельзя входить без спроса», уже спокойнее повторил парень. Отошёл к столу, налил тёплой воды из чайника, выпил. Горка вишен осталась нетронутой. За такое здесь могут убить и сбросить тело в сток. Зачем ты пришла? Только давай без твоих глупых догадок и следи за языком. Он хмуро глянул через плечо. Ты назвал имя. Я села на стул и расправила плечи. В моей коморке на чердаке. Имя, которое никто не знает. Скажи, откуда оно известно тебе? Не понимаю, о чём ты Ты сказал, что Арвендаль принадлежит грешнику. Грешникам. Я сказал грешникам, л Разве это не так? Мы уставились друг на друга. Я растерянная, обескураженная, он спокойный, словно ледяная статуя. Арвендаль принадлежит грешникам? Я просто неправильно поняла, но депозитарий открылся. Он открылся. Значит, все верно. Тайное имя — это грешник. Фрейм выглядел настолько невозмутимым, что хотелось его стукнуть. «Всё ты понимаешь!» — взорвалась я, не выдержав. Пережитые неприятности бурлили во мне вулканом, не давая успокоиться. Впервые за долгие годы я оказалась близка к своей цели. Тайное имя открыло мой депозитарий за весу прошлого. И теперь я просто не могла успокоиться. Мне хотелось схватить фрейм из воротник пальто и трясти, чтобы узнать всё, что хранится в его голове. Всё-всё! «Вижу, ты не отцепишься!» — парень двинулся к двери поговорим наверху». По туннелям мы шли молча. Помня о словах Фрейма, я держала язык с зубами и хмурилась. В голове вертелись десятки вопросов. Парень ориентировался в ледяном подземелье куда лучше моего, так что уже через пять минут мы оказались на шатающейся лестнице, а после на поверхности. Я с наслаждением втянула воздух, который казался теплым после зябкости туннелей. Не глядя на меня, Фрейм быстрым шагом двинулся в переплетение улиц Орвендали. И мне уже показалось, что парень вообще забыл о моём присутствии, когда он сказал. «Ладно, ты права. Имя. Я узнал его случайно. Подслушал в туннелях. Но ты знаешь, чьё это имя?» «Да. Правителя Орвендали Дмитрия. Тайное имя одного из пяти правителей. Кто произнёс его?» «Я не видел». Фрейм шёл, уткнувшись в серо-голубой шарф, из-за чего слова казались глухими и скомканными. Я лишь услышал, и на этом всё. Просто подслушал. Разочарование укололо ледяной крошкой, насыпанный на воротник. И растаяло от злости. Ругнувшись, я схватила Фрейма за рукав и дёрнула, останавливая. «Да врёшь ты всё!» Он остановился, окинул меня взглядом. Над нами вспыхнул золотом звездопад. Искры отразились в глазах парня. А даже если и так, с неожиданной насмешкой произнёс он. Даже если и вру. И что? Почему я должен тебе что-то рассказывать? Я тебе заплачу. Насмешки стало больше. Ты и так должна мне целую гору рогатых. И, кстати, не отдала еще ни одного. Чем ты мне заплатишь? Я... Набрала побольше воздуха. Я скажу тебе остальные имена. Тайные имена основателей Ордена Лина. Да за такие сведения любой газетчик заплатит целую пачку рогатых. Фрейм остановился и глянул через плечо. Но улица была пуста. «Ты их не знаешь». «Я знаю». «Откуда?» «А вот и он. Тот самый вопрос, которого я боялась. Хотелось соврать, но я решила сказать правду. Я их знаю. Откуда-то?» Неохотно прошептала я. «После забвения у людей иногда остаются отголоски памяти. Я о таком читала. Так вот, моя память сохранила эти имена. Возможно, до забвения они не были тайными». Тогда почему сама не продашь эти сведения? Боюсь, я пожала плечами. У меня нет знакомых газетчиков, а незнакомые могут сдать меня ищейкам. Звёзды вспыхивали и гасли, делая глаза Фрейма то светло-золотыми, то сумрачно-чернильными. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Кажется, моему новому знакомому хотелось просто повернуться и уйти. Но к счастью, он всё-таки кивнул. Пусть и с неохотой. Ладно, идём.